Глава двадцатая. Сильверлейк — холмистая местность, расположенная к востоку от Голливуда и к северо-западу от центра Лос-Анджелеса. В этом районе живут представители различных этнических и социальных групп, но свою славу Сильверлейк завоевал благодаря местным хипстерам и людям искусства, а также сообществу лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Здесь можно увидеть знаменитые строения, выдержанные в стиле американского модернизма. Именно в этот район города лежал путь Роберта Хантера и Алисы. У Алисы бомон был красный корвет. Водила она, словно подросток, стремящийся что-то доказать окружающим. Алиса пересекала полосы движения, не предупреждая других водителей о своих намерениях. Проскальзывала на желтый свет, и каждый раз, когда красный свет светофора сменялся желтым, срывалась с места с такой скоростью, словно за ней гналось цунами. Хантер сидел рядом с ней на пассажирском сиденье, благоразумно пристегнувшись ремнем безопасности. — Мисс Бомонт, если мы поедем еще быстрее, то рискуем отправиться назад в прошлое, — произнес он, когда корвет вырвался на бульвар Вес сансет Алиса улыбнулась. — Я вас пугаю? — То, как вы водите, может напугать самого Михаэля Шумахера. Очередная улыбка. Если вы перестанете называть меня мисс Бомонт, а станете звать Алиса, я поеду медленнее. Замечательно, Алиса. А теперь уберите ногу с педали газа, а то мы очутимся в 1842 году. До да, Сильверлейк они добрались за четверть часа. Не удивляйтесь, притормозив напротив галереи искусства Джалмара, сказала Алиса. Мигель, человек немного эксцентричный. Взяв заднего сиденья, слепленный в лаборатории муляж, Роберт Хантер зашагал вслед за Алисой к зданию. Мигель Джалмар был собирателем произведений искусства, владельцем галереи и экспертом в тех случаях, когда дело касалось современной скульптуры. Искусством он увлекся еще в детстве, а начало своей коллекции положил тогда, когда ему еще не исполнилось и двадцати лет. «Алиса, дорогая!» — высоким, несколько песклявым голосом воскликнул Мигель. Отложив книгу, которую он только что читал, мужчина, при виде гостей, вскочил со стула. Мигелю было около сорока пяти лет. Высокий, худой. Длинные, черные, как вороного крыло волосы, спадали на плечи и грудь. Безукоризненный костюм от Дольче Габана. Трехдневная щетина на щеках. Аромат дорогого одеколона. Мигель обнял Алису с невероятной нежностью, словно брат, вновь обретший давно пропавшую без вести сестру, а потом растоловал женщину в обе щеки. "Спасибо, что согласился сразу же встретиться с нами, Мигель", отстраняясь от него, сказала Алиса. "Мы очень благодарны тебе за это". "Дорогая, ты же знаешь, ради тебя что угодно и когда угодно". Пескревость в его голосе поубавилась, а вот манерность осталась. Мигель взглянул на Хантера и удивленно приподнял брови. «А это кто? И почему ты от меня его прятала?» «Это Роберт Хантер, мой друг». Детектив улыбнулся и кивнул Мигелю. «Роберт Хантер. Стильное мужское имя. Мне нравится. Квадратные плечи. А какие бицепсы? Рискну поспорить, вы занимаетесь бодибилдингом». «Вот что Алиса имела в виду под эксцентричностью», — подумал Хантер. Ага! Внимание Мигеля завладел сверток в руках детектива. И это то, на что мне следует взглянуть? Да. Идемте за мной в кабинет. В так называемом кабинете Мигеля царила невообразимая мешанина современного и старинного искусства. Повсюду стояли скульптуры разных форм и размеров. На стенах висели маски. Пол был покрыт ковром, имитирующим шкуру зебры. На застеленные покрывалом под тигриную шкуру кушетки из черной кожи валялись леопардовые диванные подушки. Ставьте сюда! распорядился Мигель, указывая рукой на кофейный столик. Он убрал, стоявшие на нем две статуэтки, и Хантер водрузил на столешницу принесенный муляж. Затем детектив снял покрывающий его черный пакет. Ой! Мигель извлек из кармана пиджакачки. Ой! Это. запнувшись, Он вопросительно уставился на Хантера. «Ваше творение?» «Нет, не мое». «Ладно, тогда... Тогда это просто хрень собачья». Мигель обошел муляж, осматривая его со всех сторон. Затем он замер. На его лице отразилось отвращение. «Что это? Человеческие органы?» Алиса кивнула головой. «Думаю, да. За всю свою жизнь не видел такой мерзости». Но в любом случае фантазия у скульптора работает. Этого у него не отнимешь. Это одна из тех безумных штуковин, которая имеет все шансы выиграть премию Тёрнера в Лондоне. Не знаю, о чем думают судьи, когда ее присуждают, но факт остается фактом. «Вы видели раньше что-нибудь подобное?» — спросил Хантер. «Только в ночных кошмарах». Мигель присел на корточки и повернул голову на бок. Он разглядывал одну из ног лежащих в основании. «Кто скульптор? «Не думаю, что его вообще можно так назвать», сказала Алиса, но сразу же пожалела о своих словах. Мигель бросил на нее многозначительный взгляд. «Мы не знаем», — вмешался Хантер. «Но хотели бы это выяснить. Вы коллекционер?» «Можно сказать и так», — невозмутимо ответил детектив. «Начинающий. «Быть может, мы как-нибудь встретимся вечерком». «И поговорим об искусстве и тому подобных вещах», — улыбнувшись, предложил Мигель. «Мне бы этого очень хотелось. Я могу многому вас научить». «На меня эта скульптура произвела сильное впечатление», — возвращаясь к делу, произнес Хантер. «Как по-вашему? О чем хотел заявить художник, когда создавал это?» Мигель снова уставился на муляж. «У меня сложилось противоречивое мнение», Не знаю, кто скульптор, но точно могу сказать, что это не первая его работа. — Почему вы так думаете? — То, как выстроена композиция. Учитывая безумное воображение художника, я могу сделать вывод, что автор имеет немалый опыт. Он не боится, что подумают другие о его работе. Он не стесняется выставить свое произведение на всеобщее обозрение и не опасается ранить чувства других людей. С другой стороны, скульптура сделана из гипса, а это явный признак того, что работа принадлежит новичку. Никто в наши дни ничего не делает из гипса. Кроме того, если бы автор намеревался продать творение рук своих, мне кажется, он добавил бы сюда цвета. Кроваво-красный был бы как нельзя кстати. Выпрямившись, Мигель отступил от муляжа на несколько шагов и упер руки в бока. «В любом случае, перед нами произведение дерзкого, не боящегося нарушить все мыслимые каноны художника. Мне оно определенно нравится. Он явно хочет нам что-то этим сказать». «И что же? Как ты думаешь?» — спросила Алиса. Мигель сунул очки обратно в карман. «Он играет с человеческим телом, как ему заблагорассудится, преобразует его на свой лад. Короче говоря...» бросает вызов творению», — пожав плечами, он добавил. «Это настолько смело, что я не удивлюсь, если автор хотел посоревноваться с самим творцом». Алиса почувствовала легкий нервный озноб. «Мигель, ты думаешь, что автор считает себя богом?» Мужчина, не отрывая глаз от муляжа, кивнул. «Это именно то, о чем я подумал, дорогая. Скульптура говорит мне. Я есть Господь-Бог» и могу делать все, что пожелаю». Глава 21. По пути в административное здание управления полиции Хантер завернул на вест темпл стрит в окружную прокуратуру. Ему повезло. Брэдли как раз закончил трехчасовое совещание со своими подчиненными. Кабинет окружного прокурора по площади не уступал небольшой квартирке. Длинные, древнего вида книжные полки украшали две стены кабинета. Оставшиеся две пестрели дипломами, сертификатами, наградами и фотографиями в рамках, на которых был запечатлен окружной прокурор Брэдли в различные знаменательные для него моменты жизни, а именно во время рукопожатия с политиками и знаменитостями. За трибуны, во время произнесения речи, вместе с другими юристами, во время заседаний судебной коллегии и так далее. В кабинет к окружному прокурору Хантера провела его личный секретарь — молоденькая симпатичная брюнетка в облегающем элегантном костюме черного цвета. Воседая за внушительного вида двухтумбовым письменным столом из красного дерева, Брэдли разворачивал сэндвич, которым вполне можно было бы накормить трех человек. — Садитесь, детектив! — произнес прокурор, указывая на одно из трех изысканных кожаных кресел, стоящих возле стола. Не возражаете, если я поем, а то я сегодня еще не обедал. — Ничего страшного. Ешьте, — сказал Хантер, садясь в кресло слева. Брэдли жадно откусил от сэндвича огромный кусок. Майонез, кетчуп и горчица закапали на обертку. — Она мила, — жуя произнес окружной прокурор. — Что, простите? — Алиса, — объяснил Брэдли. — Та девушка, которую я к вам послал. Милая и умная крошка. — Редкое сочетание в наши дни. Но не воображайте себе ничего такого. Она играет не в вашей лиге. Хантер ничего не ответил. Он молча наблюдал за тем, как Брэдли бумажной салфеткой вытирает горчичное пятнышко в уголке рта. — Ну и что у вас для меня, детектив? Только прошу, выражайте свои мысли развернуто. — Постараюсь. Я должен задать вам несколько вопросов. Окружной прокурор уставился на Хантера. Видно было, что к такому повороту он был не готов. «Мы создаем общую картину происшедшего». «Ладно, спрашивайте, детектив». Брэдли еще раз откусил от сэндвича и принялся с открытым ртом пережевывать пищу. «Мне сказали, что несколько месяцев назад вы побывали в доме у мистера Николсона, после того, как ему поставили диагноз. «Верно, я заехал к нему после работы». Я хотел сказать, что если ему понадобится моя помощь, он всегда сможет на меня рассчитывать. Покойный проработал у нас лет двадцать. Это было самое малое, что мне следовало предпринять в этом случае. Вы не вспомните, когда точно это произошло? Брэдли отвинтил крышку бутылочки с доктором Пеппером и большими глотками осушил половину ее содержимого. — Я легко могу это выяснить! — он бросил на Хантера скептический взгляд. — Пожалуйста. — Брэдли потянулся к кнопке внутренней связи на телефоне. — Грейс! Несколько недель назад я ездил к Делику Николсону. Поищите запись в моем расписании, а потом скажите, когда это было. — Хорошо, окружной прокурор. Послышались характерные щелчки, издаваемые при наборе на клавиатуре. — Вы ездили к мистеру Николсону 7 марта, после работы. — Спасибо, Грейс! — Брэдли кивнул Хантеру. Детектив сделал запись в своем блокноте. «Примерно в это же время в дом к мистеру Николсону приезжал другой человек. Вы об этом что-нибудь знаете? Быть может, это был работник прокуратуры или его друг?» Брэдли рассмеялся. «Детектив, у меня более трех сотен служащих и примерно столько же человек, обслуживающего персонала». Мужчина был около шести футов ростом, и примерно того же возраста, что и мистер Николсон. У него каштановые волосы. Если этот человек работает в прокуратуре, он мог рассказать вам о своем визите к покойному». «Никто ничего мне не рассказывал, но я поспрашиваю». Взяв ручку, Брэдли что-то записал на листе бумаги. «Дерек был хорошим, честным человеком, детектив. Он прекрасно ладил с людьми. Судьи его уважали. У него было много друзей и вне прокуратуры». — Понимаю, но если визитер все же был из вашего офиса, я бы хотел с ним поговорить. Брэдли секунду молчал, глядя на собеседника, а затем саркастически хмыкнул. — Вы думаете, что среди моих людей может оказаться подозреваемый детектив? — Когда ничего не известно, подозревать надо каждого, — ответил Хантер. — Такова уж работа детектива. Мы собираем информацию и вычеркиваем людей из списка подозреваемых. «Так принято. Только не омничайте. Эти шуточки, может, и позабавят ваших приятелей, но лично я никакого обезьянничья не потерплю. Это я отдаю здесь приказы, так что требую проявлять ко мне больше уважения, а не то ваша следующая работа будет заключаться в выгуливании полицейских собак в питомнике. Вы меня поняли?» «Предельно ясно. Но мне все равно нужно знать, «Не ваш ли человек заезжал к мистеру Николсону?» «Ладно», — чуть помедлив, ответил окружной прокурор. «Я узнаю это и сообщу. Что-то еще?» Брэдли бросил выразительный взгляд на свои часы. «Да, мистер Николсон упоминал при вас о своем желании обрести душевный мир, помириться с кем-то, рассказать кому-то правду». На лице Бредли дернулся мускул, и на долю секунды он перестал жевать. Помириться? «Что вы имеете в виду?» — Хантер рассказал о своем разговоре с Сэмми Доусон. «И вы считаете, что мужчина, который к нему приезжал, есть тот человек?» «Все может быть». Брэдли вытер рот руки чистой бумажной салфеткой, откинулся на спинку кожаного стула с вращающимся сиденьем и вновь уставился на Хантера. дэрик ничего такого мне не говорил. Ни о душевном мире, ни о правде». «Что вы думаете по поводу всего этого?» Брэдли взглянул на настенные часы, потом снова на Хантера. «Мы живем в непростом мире, детектив, и вы лучше, чем кто-либо другой это знаете. Мы, государственные прокуроры, стараемся в меру наших сил поддерживать закон и порядок в обществе, следя за тем, чтобы некоторые индивиды, недостойные жить среди нас, были отделены от законопослушных граждан». В своей деятельности мы опираемся на доказательства, которые получаем от детективов, подобных вам, свидетелей, наших собственных следователей и так далее. Но все мы люди, и поэтому не застрахованы от ошибок. Наша беда заключается в том, что все наши ошибки имеют весьма трагические последствия». Хантер заерзал в кресле. «Вы хотите сказать, либо невиновный человек садится в тюрьму, Либо преступник остается на свободе. Не все так просто, детектив. И мистер Николсон совершил одну из таких роковых ошибок: Не могу сказать. Хантер подался всем телом вперед: Не можете или не хотите? Взгляд Брэдли в миг стал суровым: Не могу, потому что не знаю. Детектив вглядывался в невозмутимое, словно уиграв в покер лицо окружного прокурора. «Но я с полной ответственностью могу заявить, что любой человек, который пробовал на должности прокурора достаточно долго, оказывался в подобного рода неприятной ситуации. Я сбился со счету, сколько раз обвиняемый, вина которого не составляла ни тени сомнения, выходил сухим из воды из-за какой-нибудь процессуальной ошибки». Не раз какой-нибудь идиот из лаборатории или молокосос в полицейской форме на месте преступления или во время ареста лажал по полной программе, а в результате поддонок зал от правосудия. Хантер и сам попадал в похожие ситуации, но по опыту знал о существовании другой стороны медали. Всегда отыщутся дела, по которым невиновный человек отбывает заключение, или, что еще хуже, получает смертный приговор за то, чего он не совершал. «Все мы варимся в одном котле, детектив». И Дерек Николсон не был исключением. Глава двадцать вторая Остаток дня Хантер провел у себя в офисе. В его мозгу кружился водоворот вопросов. То и дело детектив возвращался к тому, что под конец встречи сказал ему Мигель Джалмар. «Если в его словах — зерно истины», — задавал себе Хантер один и тот же вопрос не это ли хотел донести до них убийца своей скульптурой? Может ли он быть настолько спесив или безумен, чтобы счесть себя равным Богу? Не ли убийца, что он настолько выше всех остальных, что никто не сможет его остановить? На все эти вопросы без колебаний можно было ответить «да, да, да». Как ни горько было признавать это психологам, занимающимся преступным поведением социально опасных личностей, такое случается куда чаще, чем хотелось бы. Некоторые называют такое состояние психики комплексом богоподобности. В большинстве случаев он возникает тогда, когда убийца понимает, что ему доступна власть, имеющаяся только у Бога. Он может решать, кому жить, а кому умирать. Он как бы становится верховным судьей. Чувство власти над жизнью других оказывает на психику человека куда более разрушительный эффект, чем любой наркотик. Оно стремительными темпами возносит разрушающееся эго преступника до невообразимых высот. Почувствовав себя Богом, он вновь и вновь захочет испытать это пьянящее чувство власти. Муляж занял свое место на столике перед доской с фотографиями. Хантер хотел, но не мог отвлечься от созерцания скульптуры дольше, чем на минуту. Кажется, эта штуковина уже действует ему на нервы. Алиса Бомонт, усевшись в уголке, работала на лаптопе. В ее задачу входило разделить фамилии людей, отправленных Дериком Николсоном за решетку, на несколько категорий. После встречи с окружным прокурором Брэдли, Хантер попросил женщину составить еще один список из дел, которые Николсон должен был бы выиграть, но проиграл из-за процессуальной ошибки неправомочного ареста либо оплошностей, допущенных во время сбора доказательств. Надо узнать, кем были жертвы. Если они винят Дерика Николсона в провале дела, способны ли они на преступление? Весь день Гарсия занимался аптеками и фармацевтами. Пока не удалось обнаружить человека, одновременно купившего все три лекарства, которыми убийца воспользовался, чтобы замедлить сердцебиение жертвы. Проблему усугубляло и то, что, как выяснил Гарсия, заказать эти медикаменты через интернет было хотя и не совсем законно, но не сложнее, чем коробку конфет. Хантер взглянул на свои наручные часы. Поздновато. Встав из-за стола, он подошел к муляжу в и кажется, раз. — Карлос! — «Как насчет твоего цифрового фотоаппарата?» Выдвинув ящик стола, Гарси извлек оттуда сверхтонкий фотоаппарат размером с обыкновенный мобильный телефон. «А тебе зачем?» «Сам не знаю. Сфотографирую с разных сторон, а там посмотрим», — кивая в сторону мулежа, сказал Хантер. «Не вполне уверен в словах эксперта. Кто знает. Может быть, наш убийца сбрендил настолько, что считает себя богом». В конце концов, это его, а не божье, решение оборвать жизнь Дэрика Николсона. От такого у многих шарики за ролики заходили. Но мне все время кажется, что мы что-то упустили из вида. Чем дольше я смотрю на эту штуку, тем бессмысленнее она мне кажется. А вдруг через объектив фотоаппарата я увижу ее в другом свете? Ну, тогда снимем. Подходя к доске с фотографиями, согласился Гарсия. — Ладно. Начнем отсюда. Хантер указал напарнику место, откуда надо снимать. — Сделаем три снимка. Один сверху, другой на одном уровне со скульптурой, а третий — присев на корточки. Потом отступи шаг влево и проделай то же самое в такой же последовательности. Потом еще один шаг. Короче, надо будет обойти вокруг скульптуры и все заснять. — Ладно. Гарсия принялся кружить вокруг мулежа. Вспышки фотоаппарата освещали комнату каждые несколько секунд. Алиса нервно вздрогнула за своим столом. Хантер это заметил. — С вами все в порядке? — женщина не ответила. — Алиса, вам не здоровится? настаивал на ответе Хантер. — Нет, со мной все хорошо. Просто вспышки фотоаппарата мне немного неприятны. Детектив видел, что «немного», Это явное преуменьшение. Женщина разнервничалась не на шутку, но вдаваться в расспроса не стал. Гарсия сделал 17 снимков, когда Хантер заметил то, что заставило теперь уже его вздрогнуть. Стой! подняв руку, приказал он. Алиса оторвала взгляд от лэптопа. Карлос перестал щелкать затвором. Замри, скомандовал Хантер. Сними еще раз с того же положения. Смотри! «Не надюем не сдвинься с места!» «Что случилось?» «Делай, что тебе говорят, Карлос! Доверься мне!» «Ладно». Гарсия сделал еще одну фотографию. Уровень адреналина повысился у Хантера в крови. Сердце забилось чаще. «Бесполезно!» — чуть слышно произнес он. Алиса встала из-за стола и подошла к детективам. «Еще разок, Карлос!» Гарсия навел на скульптуру фотоаппарат. Раздался щелчок. Боже, в чем дело, Роберт? Хантер взглянул на напарника. Я понял замысел убийцы. Глава двадцать третья. Собрав все свои силы, Эндрю Нэшорн с огромным трудом приподнял веки. Его глаза резануло так, словно рядом взорвалась светошумовая граната. На самом деле помещение было освещено лишь свечами. Все плыло перед глазами. Ни один предмет не принимал знакомых очертаний. Во рту пересохло. Нэшерн закашлялся. Боль резанула скулу с такой силой, что, казалось, кто-то сжимает его голову в тисках. Еще немного, и она расколется. Обезвоживание организма достигло такой степени, что губы стали сухими и потрескались. Железы больше не выделяли слюну. Нэшерн прикоснулся кончиком языка к своему небу. Еще в детстве, желая вызвать слюноотделение, он пользовался этим нехитрым способом. Он не забыл, как это делается, и был вознагражден несколькими капельками слюны. Мужчина тяжело сглотнул. Боль оказалась такой сильной, словно он проглотил толчёное стекло. Нэшерн закашлялся. Это был надсадный, сухой кашель. Боль, возникнув в горле и челюсти, со страшной силой вонзилась в мозг взорвалась внутри черепной коробки. Веки задрожали. Нэшерну показалось, что он теряет сознание, но на инстинктивном уровне мужчина понимал. Если он сейчас лишится чувств, то никогда больше не сможет взглянуть на этот мир. Он не поддался боли и, собрав всю свою волю в кулак, выдержал и не впал в беспамятство. «Боже мой! Надо попить! Никогда прежде он не чувствовал себя таким слабым и разбитым. Нашерн понятия не имел, сколько минут прошло с тех пор, как он очнулся. Наконец, перед глазами у него прояснилось. Мужчина различил очертания небольшого пластикового столика с двумя стульями. Г-образная скамейка в углу была привинчена к перегородкам. На ней лежали две старые, потерявшие первоначальную форму подушки, которым при желании можно прислониться спиной. превозмогая боль в раздробленной скуле, смог выдавить из себя Нэшерн. Ему знакомо это место, очень хорошо знакомо. Он в своей лодке. Мужчина попробовал пошевелиться, но не смог. Не двигались руки, не двигались ноги. Вообще ничего не двигалось. Нэшерн не чувствовал собственного тела. Ему владел страх, полностью подчинив его себе. Мужчина напрягся, надеясь ощутить хоть что-то. Пальцы, кисти, руки, ступни, ноги, грудь ничего. Совсем ничего. Единственное, что он чувствовал, это ужасная головная боль, которая, казалось, кусочек за кусочком поедала его мозг. Чувствуя себя ни на что не способным, Нэшерн уронил голову на грудь. Только сейчас он понял, что полностью обнажен и сидит на стуле. Руки безвольно свешивались вдоль туловища. Их, оказывается, никто не связывал тоже и с его ногами. Впрочем, своих ступней мужчина разглядеть не смог. Кажется, они отведены чуть назад, так что за коленями их просто не видно. Кровь. К своему ужасу Нэшерн увидел лужу крови под сиденьем стула, на котором сидел. Его ступни должно быть все в крови. Он попытался немного наклониться и взглянуть на свои ноги, но не смог. Он не сдвинулся ни на дюйм тело его просто не слушалось. Боковым зрением Нэшерн уловил какое-то движение. У него перехватило дыхание. Человек вышел из тени, подошел к стулу и встал напротив Эндрю. Взгляд Нэшерна остановился на лице незнакомца. Его глаза сузились. Эндрю потребовалось не больше секунды, чтобы узнать механика, который чинил сломавшийся мотор его лодки. — Это странно. Не чувствовать собственного тела произнес механик, глядя Эндрю прямо в глаза. Нэшерн выпустил из легких воздух, а вместе с ним непроизвольно издал переисполненный ужаса, но едва слышный стон зародившийся у него в горле. Улыбка отскользнула по губам механика. <связывая> Нэшерн попытался заговорить, но не имея возможности двигать челюстью, смог лишь пробормотать что-то невразумительное. «Извини за челюсть. Мне не хотелось ее ломать. Если бы ты в последнюю секунду не оглянулся, удар пришелся бы тебе как раз по затылку. Жаль. Говорить ты теперь не можешь. А послушать тебя мне ой, как хотелось бы». Если у страха есть запах, он пропитался им насквозь. «Я тебе кое-что покажу. Интересно будет понаблюдать за твоей реакцией». Эндрю снова попытался сглотнуть. Он так испугался, что на этот раз не почувствовал боли. Механик показал рукой на грязную ткань, которая было что-то прикрыта слева на небольшой барной стойке. Мужчина посмотрел туда, куда ему показывали. «Готов?» — спросил механик и подождал несколько секунд для усиления театрального эффекта. «Конечно же нет. К такому никто никогда готов быть не может». Рывок, и грязная тряпка слетела с барной стойки. У Нэшерна перехватило дыхание. Его глаза расширились от невообразимого ужаса. На залитой кровью барной стойке стояла пара отрезанных человеческих ступней. Механик замер на месте, наслаждаясь полученным эффектом. «Узнаешь?» Глаза Нэшерна наполнились страхом и слезами. «Я тебе помогу!» Механик вытащил из-под барной стойки зеркало 30 на 20 дюймов и наклонил его так, чтобы Нэшерн мог видеть в нем свои ноги. Наконец, Эндрю понял, почему у него под стулом столько крови. Глава 24. Алиса, прищурившись, взглянула на муляж. На лице смесь замешательства и удивления. Она представить себе не могла, что Хантер в этом увидел. Гарсия застыл на месте и изумленно смотрел то на Хантера, то на муляж, то на цифровой дисплей своего фотоаппарата. Он поочередно внимательно изучил три последних снимка, которые сделал. «Ничего не понятно?» «Ладно, сдаюсь», — признался Гарсия. «Роберт, что ты там увидел?» Он взглянул на Алису. Ее лицо выражало непонимание. «Что ты видишь такого, чего не видят другие?» «Нет, ты должен увидеть это сам». Сейчас я тебе покажу. Хантер подошел к своему рабочему столу и вернулся со стандартным полицейским фонариком Меглайт. Подойдя к Гарси, он, держа фонарик на уровне живота, направил его на скульптуру и включил. Напарник и Алиса внимательно следили за ним. Ну и?, спросила Алиса. Не смотрите на скульптуру, объяснил Хантер. Смотрите на стену позади нее. Видите тень? Гарси и Алиса одновременно взглянули на стену. Непонимание сменилось удивлением. Алиса приоткрыла рот. — Ну и шуточки! — вырвалась у Карлоса. Тень, отбрасываемая муляжом, когда на него под определенным углом падал свет, напоминала своими очертаниями двух марионеток в театре теней. — Собака и птица! — подойдя ближе, произнесла Алиса. Повернув голову, она вновь взглянула на муляж. «Что за черт?» С того места, где она стояла, соединенные вместе муляжи частей человеческого тела совсем не походили своими очертаниями на собаку и птицу. Неудивительно, что никто этого прежде не заметил. Хантер положил электрический фонарик на книжную полку за собой так, чтобы луч падал на той же высоте и под таким же углом. Тени немного переместились, но не потеряли знакомых очертаний. Хантер подошел к стене, желая рассмотреть получше. Выходит, убийца расчленил труп ради того, чтобы создать теневых марионеток? произнес Горси. В этом еще меньше смысла, чем в предыдущих предположениях. Это послание, Карлос, сказал Хантер. В этих тенях заключается какой-то тайный смысл. Загадка внутри загадки. «Сначала скульптура, затем теневые марионетки. А что будет потом? Он что, с нами в шарадо играет?» Хантер кивнул. «Убийца хочет, чтобы мы шаг за шагом разгадали его головоломку». Детектив пристально вглядывался в тени на стене. Затем он еще раз посмотрел на гипсовый муляж, подошел к доске и долго изучал два снимка скульптуры, с которой делали муляж. Потом он снова взглянул на тени». — А что это за птица? Как по-вашему? — Что? — переспросила Алиса. — Не знаю. Голубь, мне кажется. Хантер покачал головой. — У голубей клюв другой формы, а этот более длинный и округлый. Эта птица больше, чем голубь. — Вы думаете, убийца вдавался в такие подробности? Хантер взглянул на муляж. — Он очень постарался, чтобы придать всему этому нужную форму. «Видите, как убийца изуродовал палец в суставе?» Сначала детектив показал на гипсовом ульеже, а потом на фотографии. Он специально вывихнул его так, чтобы получился клюв. В его действиях нет ничего случайного. «Голубь, пожалуй, самая простая из теневых марионеток», — сказал Гарсия. «Ее всякие умеют делать. Даже я знаю, как делать голуби. Мужчина прижал друг к другу большие пальцы, Развел в стороны ладони и замахал ими, словно крыльями. Видите, Роберт прав, это не голубь. Алиса замерла, изучая теневую марионетку. Ну, если насчет клюва вы не ошибаетесь, то это не может быть ни орел, ни ястреб. У обеих птиц клюв загнут к низу, словно крюк. Верно, согласился Хантер. Ворона, предположил Гарсия. И я об этом подумал. — сказал его напарник. — Ворона, ворон или даже галка. — Вы считаете, что вид птицы имеет большое значение? — спросила Алиса. — Да. — Тогда собака вполне возможно вовсе и не собака, — заметила женщина. — Такое впечатление, будто она воет. Может, на луну? Похоже, на собаку тень задрала вверх голову и приоткрыла пасть. — Верно. Может быть, это собака, или волк, или шакал, или койот. Мы пока не знаем точно. В любом случае эти тени получились не случайно, и нам предстоит выяснить, что они олицетворяют. Только тогда мы поймем, что убийца хотел нам сказать». Все, не отрываясь, уставились на тени. «Ты осматривал задний двор в доме Дерека Николсона?» — спросил Хантер у напарника. «Да, а что? Там была собачья будка». Гарси отвернулся и, задумавшись, слегка ущипнул себя пальцами за нижнюю губу. «Нет, не было». «Я тоже ее не видел». Хантер взглянул на часы. Вернувшись к своему столу, детектив принялся рыться в листах бумаги, разбросанных на его поверхности. На поиски у него ушла целая минута. Найдя нужную распечатку, детектив вытащил мобильный телефон И набрал написанный на листке номер. Алло, ответил утомленный женский голос. Мисс Николсон, это детектив Хантер. Извините, что потревожил вас. Буду краток. Мне надо задать вам несколько вопросов, касательно вашего отца. Да, спрашивайте. В голосе Оливии послышалась тревога. У вашего отца была собака. Что? Ваш отец держал у себя собаку? Помедлив, Оливия ответила. «Нет, не держал. А в прошлом? Когда вы еще были ребенком? Или сразу же после смерти вашей мамы?» «Нет, у нас никогда не было собак. Мама любила кошек. А как насчет птиц?» Хантер представил, как мурится сейчас женщина. «Птиц? Ну да, какую-нибудь птичку. Нет, птичек тоже не было. У нас в доме вообще никогда не держали домашних животных. А к чему эти вопросы?» Хантер помассировал лоб между бровями. «Мы просто кое-что проверяем, мисс Николсон». «Ну, если это поможет расследованию». «У отца в офисе стоял аквариум». «С рыбками». «Ага». Он говорил, что любит наблюдать за тем, как они плавают. Это успокаивало ему нервы до и после трудного суда. Хантер не мог не согласиться, что Дерек Николсон понимал в этом толк. «Большое вам спасибо, мисс Николсон». Если вы не против, я вам еще перезвоню. — Звоните, когда вам будет нужно. Хантер нажал на отбой. «Ничего — Ничего? — спросил Гарсия. — Ни собак, ни птиц, никаких домашних животных. Только несколько рыбок в аквариуме на работе. Надо искать в другом месте. Как раз в эту секунду двери распахнулись, и в проеме появилась капитан Блейк. Она не постучала. Она никогда не стучала. Женщина так спешила что не заметила игру теней на стене. «Вы не поверите, но наш убийца нанес еще один удар!» Все как по команде нахмурились. Капитан кивнула головой в сторону гипсового муляжа. «Теперь у нас есть вторая такая же скульптура». Глава двадцать пятая. Марина Дальры находится совсем рядом с Венецианским пляжем, возле устья реки. Это одна из самых больших искусственных гаваней для судов с большой осадкой во всех Соединенных Штатах. Здесь, на 19 пристанях, стоят на приколе около пяти тысяч яхт и моторных катеров. Даже в это позднее время детективы добирались включенными сиренами и мигалками от административного здания полиции до гавани почти три четверти часа. За рулем сидел Гарсия. Они свернули налево, на проспект Аити, а потом, свернув направо, на четвертую улицу — Доехали до парковки позади кинотеатра «Новый мир». Там несколько полицейских машин блокировали дорожку, ведущую к причалу А-1000, расположенному в гавани Марина. Большая толпа зевак уже собралась вокруг полицейского оцепления. Повсюду виднелись фургоны, принадлежащие агентствам новостей, суетились репортеры и фотографы. Чтобы подъехать ближе, Гарсии пришлось медленно лавировать между машинами, и несколько раз, включая сирену, распугивать прохожих. Поднырнув под полицейскую градительную ленту, детективы оказались за ней. К ним сразу же направился дежурный офицер полиции. «Вы из убойного отдела?» Полицейскому перевалило за сорок. Рост — около пяти футов восьми дюймов. Примечание — около 172 семидесяти сантиметров. Голова выбрита на Густые усы. Разговаривал он чуть хрипловатым голосом, так словно у него была простуда хандры и гарси утвердительно закивали головами и показали удостоверение взглянув на них полицейский развернулся по направлению к дорожке ведущей на пристань идите за мной последняя слева парусная лодка офицер полиции зажигал к причалу а 1000 ханы и Гарсия последовали за ним фонарные столбы вдоль дорожки располагались на приличном расстоянии друг от друга так что всюду падали длинные тени — Офицер Роджерс из западного дела представился он. — Мы с напарником первыми прибыли на место. Нам позвонили по 911. Кто-то врубил стерео на полную катушку. Тяжелый рок, короче говоря. Одна девушка с соседней яхты решила попросить уменьшить звук. Она стала кричать, но ей никто не ответил. Тогда она взошла на борт. Электричество нигде не горело, но каюта была освещена несколькими свечами. Все выглядело так, словно там готовились к романтическому ужину. Вы меня понимаете. Роджерс сокрушенно покачал головой. Бедная девушка. Она встретилась с величайшим кошмаром своей жизни. Он замолчал и разгладил усы. И за что один человек может сделать такое с другим? Я, поверьте мне, всякого дерьма повидал, но такое... А она... — начал Хантер... — Извините, вы сказали, что она встретилась с величайшим кошмаром в своей жизни. а Ее зовут Лиана Эшман. Ей двадцать пять лет. Ее бойфренд владеет вон той яхтой. Полицейский указал на бело-голубое судно. На борту яхты детективы прочитали название — Сон Хадер. Она качалась на воде на довольно приличном расстоянии от ближайшей парусной лодки. — А где приятель Леоны? — спросил Хантер. — Он с ней на яхте. — Не беспокойтесь, с ними сейчас полицейский. — Вы с ней разговаривали? — Да, но только не вдаваясь в подробности. Лучше уж вы, парни из убойного отдела, с ней поговорите. — Значит, она находилась на яхте своего бойфренда одна? — поинтересовался Гарси. Да, а она готовилась к романтическому ужину. Свечи, шампанское, нежная музыка и все такое прочее. Ее приятель должен был подъехать позже. Они подошли к последней парусной лодке в ряду. Полицейская лента преграждала вход на трап, ведущий на борт. Еще три офицера полиции стояли неподалеку. На их лицах читались раздражение и гнев. — Кто выключил музыку? — спросил Хантер. — Что? — Вы говорили, что звучал тяжелый рок. А теперь тихо. Кто ее выключил? — Я! — ответил Роджерс. Пульт дистанционного управления с стиля магнитофона лежал на стуле у входа в каюту. — Не волнуйтесь, я к нему не прикасался, только ткнул фонариком в кнопку. — Хорошо. Одну и ту же песню проигрывали снова и снова. Третья дорожка на CD-диске. Я посмотрел, прежде чем выключить. Песня проигрывалась по кругу. — Ага, снова и снова. — И вы уверены, что это была одна и та же песня? а не весь CD-диск полностью. — Уверен. Третья песня. Роджерс тряхнул головой. — Ненавижу рок-музыку. Это звуковая дорожка дьявола, если вам интересно мое мнение. Гарсия взглянул на Хантера и слегка пожал плечами. Он прекрасно знал, что его напарник любит рок-музыку. Роджерс поправил фуражку. — Так кого нам сюда пропускать? Хантер и Гарсия нахмурились. Судебных экспертов само собой, но а как насчет других детективов? Хантер едва заметно покачал головой. Я не понимаю, к чему вы клоните. Скоро сюда понаедут очень сердитые копы. Недоумение на лицах детективов не только не исчезло, оно стало еще отчетливее. Убитого звали Эндрю Нэшерн, пояснил Роджерс. Он был из наших, из копов. Глава двадцать шестая. Хантер и Гарсия надели новые латексные перчатки и пластиковые бахилы. Вооружившись фонариками мэглайд оба детектива взошли по трапу на борт парусной лодки. Остановившись, Хантер осмотрел палубу. Никаких отпечатков ног, пятен крови или признаков борьбы. Гарсия уже позвонил в оперативный отдел и запросил досье Эндрю Нешерна. Пусть вышлют на номер его мобильного телефона. Подробнее с его личным делом можно будет ознакомиться позже. С правого борта, на котором стоял Хантер, видно было, как к парковке подъезжают другие полицейские машины с включенными мигалками. Роджерс прав. Ничто так не задевает лос-анджелесского полицейского, как убийство его коллеги. Между разными раяделами города существуют небольшие трения и разногласия, иногда принимающие вид легкого соперничества. Некоторым делом наплевать на своих соседей. Кое-кто из детективов и полицейских видеть друг друга не может. Но когда погибает один из тех, кто носит полицейский жетон, все копы, все участки, все райотделы объединяются, словно дружная семья. Ярость распространяется по полицейским участкам Лос-Анджелеса, подобно тому, как сплетни о знаменитостях расползаются по Голливуду. «Если это один и тот же убийца», — закончив разговаривать по мобильному телефону, — сказал Гарсия. «Ну и хреновину, скажу тебе, Роберт, сейчас начнется. Сначала прокурор, теперь коп. Не знаю, кто убийца, но наглости ему не занимать». Карлос был прав, и Хантер прекрасно понимал, что давление на них теперь усилится стократно. Всем срочно понадобятся ответы. Когда детектив повернул голову к каюте, он услышал звук шагов по трапу. «Я приехала, как только смогла», — сказала доктор хофф показывая трём полицейским у подножия трапа своё удостоверение. Прежде чем зайти на борт, она надела латексные перчатки и бахилы. Ну что, похоже, надела рук одного и того же психа. Женщина собрала каштановые волосы в конский хвост, а затем спрятала их под хирургическую шапочку, которую вытащила из сумки. Первым делом на место преступления должны приезжать судебные эксперты, но доктор Хоув знала, что, когда появляется такая возможность... Хантер предпочитает увидеть все воочию. Мы еще не спускались в каюту, сказал Хантер. Мы приехали минуты две назад. Как Робер до этого, доктор Хоуф остановилась и осмотрела палубу. В руке у нее горел электрический фонарик Мэглайт. Ладно, пойдем посмотрим. Пять узеньких деревянных ступенек вели вниз в тесную каюту. Дверь была приоткрыта. Свет исходил от шести свечей которые уже догорали. Никто не вошел в помещение. Детективы и доктор Хов остановились на двух последних ступеньках лестницы. Несколько секунд не было произнесено ни слова. Глаза, не отрываясь, глядели на мерзкое зрелище. Как и в первом случае, было нелегко решить, с чего начинать. Каюта купалась в крови. На стене и на немногочисленной мебели были красные потеки. На этот раз в лужах крови можно было различить отпечатки ног. Так, по крайней мере, казалось. Неприятный запах одновременно ударил всем в нос. Руки Точа же непроизвольно потянулись к лицу. — Боже, правый! — прошептал Гарсия. Немигающим взглядом детектив уставился в дальний угол каюты. На этот раз он отрубил жертве голову. Глава двадцать седьмая Спутники Гарсии посмотрели в угол. Рядом с небольшой мини-кухонькой в самом конце каюты на деревянном стуле сидело обнаженное мужское тело, обезглавленное, с отрубленными руками и покрытое коркой засохшей крови. Колени были чуть согнуты, голени засунуты под сиденье стула. Ступни были отрезаны в области лодыжек. Хантер первым увидел голову. Она лежала за цветочным горшком на низеньком кофейном столике. Рот Нэшерна был широко открыт, так, словно застыл в последнем крике ужаса. Безжизненные глаза глубоко запали. Значит, с момента смерти прошло больше часа. Застывший, недоверчивый, испуганный взгляд. Взгляд человека, который знает, что умрет мучительной смертью. Хантер посмотрел в том направлении, куда был обращен взгляд мертвеца. Этого они и боялись. Очередная скульптура, созданная из частей тела жертвы, возвышалась на барной стойке в углу. Гарсии и доктору хофф понадобилось еще несколько секунд, чтобы заметить скульптуру. «Черт побери!» Наведя луч фонарика на барную стойку, прошептал Гарсия. «Думаю, это ответ на мой вопрос», — произнесла доктор хофф «Да, мы имеем дело с одним и тем же убийцей». Хантер осветил фонарем пол. Один за другим детектив и врач вошли в каюту, ступая осторожно, чтобы не испачкаться в крови. Хантер почул странный резкий запах, витающий в воздухе. Он припоминал, что вдыхал его и прежде, но посторонние запахи в тесной каюте мешали ему понять, с чем же он имеет дело. «Можно включить свет, док?» — спросил Гарсия. Женщина кивнула головой. Карлос щелкнул выключателем. Лампочка на потолке, два раза мигнув, зажглась. Свет от нее был не намного ярче, чем от горящих свечей. Доктор Хоуф присела на корточки. Ее вниманием завладела большая лужа крови. Женщина ткнула указательным пальцем в кровь, а потом потерла ему большой палец, проверяя степень вязкости. Сильный металлический запах ударил ей в нос, но Каролина даже не поморщилась. Выпрямившись, Она, обходя лужу крови, приблизилась к стулу, на котором сидел обрубок человеческого тела. Хантер подошел к кофейному столику, на котором лежала голова. Черты лица покойника искажал почти звериный ужас, тогда как брызги крови придавали ему вид индейца в боевой раскраске. Нагнувшись, детектив заглянул в открытый рот. В отличие от первой жертвы, язык этого человека остался на месте. Правда, он съежился. Запал вглубь, почти касаясь миндалевидных желез, но все же никто его, по крайней мере, не резал. Левая часть носа носила на себе следы сильнейшей травмы. Из кожи на скуле торчала кровавленная осколок кости шириной в четверть дюйма. «Трупное коченение еще не наступило», — сообщила доктор Хоуф. «Со времени смерти прошло менее трех часов». «Убийца хотел, чтобы мы быстро нашли тело», — сказал Хантер. Женщина вопросительно посмотрела на него. Полицейский, первым прибывший на место преступления, сказал, что стереомагнитофон с рок-музыкой включили на полную катушку. «Это убийца его включил?» «А кто же еще?» — хмыкнул Гарсия. «Он хотел привлечь внимание к этой лодке. Убийца предвидел, что кто-нибудь обязательно позвонит нам или сам пойдет проверить, что здесь к чему. В самую точку». Хантер кивнул в сторону входа в каюту. Как и сказал ему офицер Роджерс, маленький черный пульт дистанционного управления лежал на стуле, стоявшем у двери. Полицейский говорит, что постоянно проигрывалась третья звуковая дорожка. «Только третья?» Оглянувшись, врач увидела стереомагнитофон. Он стоял на барной стойке. «Так», — сказал полицейский. «Давайте послушаем», — предложила женщина. Роберт Хантер выбрал третью песню и нажал кнопку проигрывания. Жуткая, оглушающая какофония звуков заполнила каюту. Первый завизжала бас-гитара, затем загремели барабаны, а сразу вслед за ними в дело вступил синтезатор. Через несколько тактов кто-то запел под электрогитары. Чертовски громко! Закрывая уши, сказал Гарсия. Доктор Хофф вздрогнула. Хантер уменьшил звук. «Я знаю эту песню», — сказала женщина, нахмурившись и что-то вспоминая. Хантер кивнул. «Рок-группа называется «Веры больше нет». Кажется, у нашего убийцы есть чувство юмора». «С чего такая уверенность?» — поинтересовался Гарсия. «Это одна из самых знаменитых песен этой группы», — принялся объяснять его напарник. «Довольно старая, кстати. Конец восьмидесятых, если не ошибаюсь». «Называется «Распадаясь на части». В ней поется о том, что человек распадается на части и просит, чтобы ему помогли вновь обрести цельность. В переносном смысле, конечно». Гарси и доктор Хоув переглянулись. «Вот, сейчас», — произнес Хантер, — «сами услышите». Напарник и судмедэксперт повернули головы к стереомагнитофону и прислушались. Когда пение смолкло, Хантер выключил магнитофон стало тихо. — Откуда ты все знаешь? — спросила женщина. — Только не говори мне, что ты много читаешь. Хантер пожал плечами. — Я люблю рок-музыку. Когда-то мне нравился этот их альбом. — Этот парень явно спятил, — отходя на шаг, поделился своим мнением Гарсия. — Насколько больным надо быть, чтобы натворить такое? — он поднял руки и огляделся. — И при этом иметь чувство юмора.